13 Его зовут Энди. Его мать умерла», — сказала Лайла. Энди плакал, когда она знакомила его с Клинтом. Лайла забрала его у бланш Макентайр. Лицо младенца покраснело. Он хотел есть. «Я намерена сказать, что он мой, что родила его я. Так будет проще. Моя подруга Джали врач. Она уже заполнила необходимые документы». — Милая, люди знают, что ты не была беременна. Тебе не поверят? — Большинство поверит, возразила Лайла, — потому что время там шло по-другому. А остальные? Плевать мне на них. Кринт видел, что она настроена серьезно, а потому протянул руки и взял кричащего малыша. Покачал. Крики перешли в завывание. — Думаю, я ему нравлюсь. Лайла даже не улыбнулась у него запор. Клинт не хотел ребенка, ему хотелось уснуть, забыть все, кровь, смерть, Иви, особенно Иви, которая скрутила мир, которая скрутила его. Но видеопленка вертелась у него в голове. Всякий раз, когда он хотел изобразить Уорнера Вольфа и вернуться к недавнему прошлому, видеопленка была одной и той же. Он вспоминал Лайлу, которая в тот ужасный вечер, когда рушился мир, сообщила ему, что никогда не хотела бассейн. «У меня есть право голоса в этом вопросе?» – спросил он. «Нет», – ответила Лайла, – «сожалею. Что-то не похоже. И это была правда».